«Даже с людьми другой страны такое порой случается. А вашим, нашим, сам Бог велел. А уж нам-то с тобой. Короче, мы оба странные, и вообще чего только не бывает. Ты это место случайно не узнаёшь?» Зоран отрицательно помотал головой. «Ничего даже близко похожего не припомню. Я, конечно, так себя краевед, но архитектура у нас другая. Ну или я чего-то не знаю. А всё-таки больше на вашу похоже, насколько я её изучил».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 Костел Святого Георгия находится в южной части старого города Вильнюса, занимает участок в глубине застройки между улицами Сир-Видо и Тилто и площадью Винцо-Кудиркус. Он был заложен в 1506 году воеводой виленским и канцлером великим литовским Николаем Радзивиллом в память о победе над татарами в битве под Клецком. В настоящее время костел не действует. Часть его помещений использует Литовская национальная библиотека имени Мартинеса Мажведеса. А там миссионерский костел виднеется. Костел миссионеров, он же костел Вознесения Господня. Католический костел бывшего монастыря миссионеров в Вильнюсе. Заложен в 1695 году. В настоящее время не действует. Находятся в старом городе на улице Субачаус, 26. — Погоди, но Георгия и миссионеров нельзя увидеть одновременно? Вроде бы. — Да ну, точно нет. — Люси права, нельзя. — Разве только на холм взобраться? Но тогда был бы вид сверху, а он не сверху. Это где же, получается, мы сидим? Интересно, это я совсем спятила? Или все-таки окружающий мир? Достала телефон, сказала. «Нормально работает, ловит сеть. Значит, этот вопрос снимается. Ну, точно, на другой стороне. Сейчас еще гляну на карту». «Ух ты ж ее!» «Что там такое?» — обрадовался Зоран. «Он сиял, как ребенок в начале новой игры. Пофиг, какие правила, разберемся по ходу. Главное, интересно же. Не играл в нее до сих пор». «На первый взгляд, ничего», — вздохнула Люси. Мы сидим на улице Тилто, костел Святого Георгия, как положено, рядом. Но совершенно непонятно, почему мы отсюда видим миссионерский костел. Из какого перепугу гугл-карты стали писать названия улиц сразу двумя алфавитами – латиницей и кириллицей? Смотри. Тилто с кириллической «л», Швенто-Юргио с кириллической «ю», Сирвидо – окончание кириллицей. Речь об улицах Тилто. «Швенто Юргио Сирвидо», которые действительно есть в Вильнюсе и находятся рядом друг с другом. В этом смысле карта у Люси не врет. Выглядит зашибись. Ладно, Вильнюс есть Вильнюс. У этого города еще и не такие закидоны бывают, чему я вообще удивляюсь. Вот что значит с весны всего пару раз тут была. Смешной парадокс. Пожила в волшебной реальности и отвыкла от настоящих чудес. А тут, правда, все стало иначе.